один. Я надеялась, что Нино позвонит сразу, как только вернется, и вздрагивала на каждый телефонный звонок, однако от него целую неделю не было вестей. Я чувствовала себя так, будто заболела гриппом. Меня охватила апатия. Я забросила чтение вместе со своими заметками и сама на себя злилась за это безрассудное ожидание. Но как-то днем Пьетро вернулся домой в очень хорошем настроении. Он сказал, что Нино приезжал в университет, они немного поговорили, но он так и не смог уговорить его прийти к нам в гости. «Завтра он зовет нас где-нибудь поужинать вместе с девочками. Не хочет, чтобы ты утруждалась готовкой». Кровь у меня в жилах побежала быстрее и накатил прилив нежности к Пьетру. Как только девочки отправились спать, я обняла его, поцеловала, стала шептать слова любви. «Ночью я спала мало, даже не спала, а дремала», но при этом мне казалось, что я никак не могу заснуть. На следующий день, как только Деда вернулась из школы, я посадила их с Эльзой в ванну и хорошенько вымыла. Потом занялась собой. Долго нежилась в ванне, побрила ноги, помыла голову, высушила и уложила волосы. Я перемерила все наряды, что у меня были. Я нервничала, ничего мне не нравилось. Укладкой я тоже была недовольна. Деда и Эльза велись вокруг, подражая мне. Вертелись перед зеркалом, фыркали на платье и прически, шлепали в моих туфлях. В итоге я махнула рукой уж какая есть. Эльза в последний момент испачкала платье, пришлось срочно ее переодевать, после чего я наконец села за руль, и мы поехали к университету, где нас должны были ждать Пьетро и Нину. Ехала я неспокойно, то и дело кричала на дочерей, которые расшалились, и, нараспев, сочинялись стишки со словами Как эти писать. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я надеялась, что у Нино в последний момент появится какое-нибудь срочное дело, и он не придет. Но нет. Они стояли в назначенном месте вдвоем с Петром и о чем то беседовали. Нино жестикулировал, словно приглашая собеседников в специально очерченное для него пространство. Петру, как обычно, показался мне неуклюжим. Красное лицо, смех не впопад, какая-то приниженность. Никто из них не выказал особого интереса к моему появлению. Муж сел на заднее сиденье к дочкам. Нино расположился рядом со мной, обещая показать дорогу до местечка, где можно хорошо поесть. «Там такие вкусные пончики», — сказал он, обернувшись к Деде и Эльзе, и, видя их воодушевление, принялся подробно расписывать пончики. «А ведь когда-то мы гуляли, держась за руки», — думала я, глядя на него краем глаза. «И он два раза поцеловал меня» как давно это было и какие красивые у него пальцы. Мне он говорил только здесь направо, потом еще раз направо, а на перекрестке налево. Ни одного восхищенного взгляда, ни одного комплимента. В Тратории нас встретили приветливо и уважительно. Нину был знаком с хозяином и официантами. Я села во главе стола, девочки с обеих сторон от меня, дальше Петру и Нину напротив друг друга. Муж начал делиться тяготами университетской жизни. Я почти все время молчала, занималась Дедой и Эльзой, которые обычно прекрасно вели себя за столом, но на этот раз, чтобы привлечь к себе внимание Нину, шумели и озорничали. «Пьетру слишком много говорит. Не дает Нину вставить ни слова. Так он ему быстро надоест», — думала я. «Мы уже семь лет живем в этом городе, а у нас даже нет своего места, куда можно пригласить его в ответ» какого-нибудь ресторанчика, где хорошо готовят, как здесь, где все нас узнавали бы. Мне нравилась обходительность хозяина тротории. Он то и дело подходил к нашему столику и даже сказал Нину, «Это блюдо не советую, вам и вашим гостям оно не понравится, возьмите лучше то». Прибыли знаменитые пончики, и девочки пришли в восторг. Петру от них не отставал. Только тогда Нину заговорил со мной. «А почему больше не выходит твоих книг?» — спросил он с искренним интересом, слишком серьезно для застольной болтовни. Я покраснела и указала на девочек. Я другим была занята. Та книга была блестящая. Спасибо. Это не комплимент. Ты всегда превосходно писала. Помнишь ту статью о преподавателе богословия? Твои друзья ее не напечатали. Это было недоразумение. Я тогда потеряла веру в себя. Жалко. А сейчас пишешь? «Пытаюсь урывками. Роман? Не знаю, что выйдет. А тема? Мужчины, создающие женщин. Интересно. Посмотрим. Ты уж постарайся, очень хочется прочитать». К моему удивлению, он отлично знал написанные женщинами тексты, которыми я занималась. Я думала, мужчины такое не читают. Кроме того, он посоветовал мне книгу Старобинского, которую сам прочел недавно. «Возможно, я найду там что-то полезное для себя». Сколько же он всего знал. Он с детства был такой, всем интересовался. Он цитировал Руссо и Бернарда Шоу. Если я его перебивала, он слушал меня со всем вниманием. Дочери съели свои пончики и стали требовать еще. Я рассердилась, но Нино позвал хозяина и попросил принести нам добавку. «Ты должен предоставлять жене больше свободного времени», сказал он вдруг Петру. И так весь день в ее распоряжении. Я не шучу, иначе будешь признан виновным, и не только с общечеловеческой, но и с политической точки зрения. И в чем же мое преступление? Растрата умственных способностей. Общество, считающее нормальным, что женщина душит свой ум, заботая о детях и доме, само себе враг, хотя не понимает этого. Я молча ждала, что скажет Петру элена может культивировать свои умственные способности сколько и как угодно главное чтобы она не отнимала времени у меня сказал он с иронией а у кого же еще ей его отнимать петру нахмурился когда человек чем то увлечен ничто не может помешать ему довести дело до конца я обиделась мой муж считает с натянутой улыбкой процедила я что ничто не интересует меня по настоящему молчание и что Это так? спросил меня Нину. Я, не задумываясь, ответила, не знаю. От неловкости и досады на глаза у меня навернулись слезы. Я опустила взгляд. Все, хватит пончиков сказала я девочкам дрогнувшим голосом. Нину поспешил мне на помощь. Я съем еще один, один маме, один папе, и вам как раз по одному, по последнему. Он позвал хозяина и торжественно произнес: Я приду сюда с этими сеньоринами ровно через 30 дней, а вы к тому времени приготовьте нам гору таких же пончиков, хорошо? Так все-таки через месяц или через 30 дней? спросила Эльза. Мне удалось наконец побороть слезы. Я посмотрела на Нину и переспросила: Вот именно, через месяц все-таки или через 30 дней? Мы стали шутить. Деда хохотала над смутными представлениями Эльзы о времени. Петру хотел рассчитаться, но обнаружил, что Нино уже заплатил за всех и запротестовал. Пьетро сел за руль, я устроилась на заднем сиденье между двух клюющих носами дочек. Мы подбросили Нино до гостиницы. Всю дорогу я молча слушала их разговоры. Оба были под хмельком. Когда мы прощались, Петру с огромным воодушевлением сказал Нино, «Зачем тратить лишние деньги?» У нас есть комната для гостей. В следующий раз останавливайся у нас, не стесняйся. Мы меньше часа назад говорили о том, что Элли не нужно больше свободного времени, улыбнулся Нину, а ты хочешь еще и меня на нее повесить? Я была бы очень рада, вмешалась, я вяло. И Деда с Эльзой тоже. Но как только мы с Пьетро остались одни, я сказала ему: Прежде чем приглашать, мог бы со мной посоветоваться. Он завел мотор и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. — Я думал, ты обрадуешься.